Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Вячеслав Каликинский. Проект Агосфер. Книга четвертая. Золотая петля. От автора. Всякий раз выбирая тему для общения с читателем и слушателем, Я стараюсь найти в лабиринтах истории наиболее интересное и увлекательное. Белых пятен в нашей истории, увы, хватает. Говорю об этом как литератор по образованию и историк по складу инстинктов. Многое из нашей истории по чьему-то убеждению или забывчивости носит до сих пор гриф секретности или ограничения в пользовании. Часто в наше время источники раскрывают, Но происходит это как-то столь незаметно, что о возможности прикоснуться к этому источнику не знают не только любители чтения, но и специалисты. В своих книгах я стараюсь как можно чаще использовать именно такие источники, ограниченного доступа или только что открытые для широкой публики. В этом мне помогает чутье архивиста. Почти 10 последних лет вплоть до отставки я работал в архивной службе. Книга «Золотая петля», которую ты, слушатель, только что включил, посвящена, на первый взгляд, неприходящему интересу людей к кладоискательству. Признаюсь, это небольшая хитрость автора. За авантюрной историей поиска рассыпанного по просторам России в 1918 20 годах золотого запаса империи, волею случая попавшего в руки адмирала Колчака, скрыто множество человеческих судеб и трагедий. Многие из них малоизвестны даже профессиональным историкам или недостойны их внимания. Собирая по крупицам материалы для этой книги, я не раз сталкивался с недоумением или возмущением таких профессионалов. Зачем, мол, читателю это грязное белье нашей истории? Практически все действующие лица и события, описанные в золотой петле, имеют под собой реальную основу. Был, к сожалению, и пресловутый поезд смерти Народного комиссара по военным и морским делам, читай главкома Красной Армии, Троцкого. И вагоны для этого поезда были закуплены за серьезную валюту за рубежом, в то время как большая часть населения России буквально умирала с голода. Мелькнет в моей книге и Сталин, но не как общеизвестный палач народов, а серьезный поклонник всякого рода оккультизма на грани шаманства. Часть повествования посвящена одной из загадочных личностей в истории России, маршалу Блюхеру. Истинный герой революции и гражданской войны? Но как же тогда быть с задокументированным одобрением маршала и орденоносца деятельности вождя партизанского движения на Дальнем Востоке трепицына своим бесовством, уничтожившего практически все население Николаевска на Амуре, сжегшего, по сути, весь город? Во время бесчинств трепицына в Николаевске? В аптеках этого города стояли очереди. Очереди за ядом, который люди предпочли грядущим пыткам и издевательствам. И фармацевты без рецептов отпускали яды всем желающим спасти себя и своих близких от мучения освободителя от японской оккупации. Но все же золотая петля не политический памфлет или детектив. Вместе с громкими именами в книге живут и вымышленные собирательные персонажи. Именно благодаря им автор попытался собрать в небольшую команду настоящих двигателей истории России ее истинных патриотов. Они представлены в четвертом, предпоследнем романе литературного проекта о такими, какими их видит автор. Не идеалами для безусловного подражания, а людьми, чьи поступки тоже не всегда укладывались в рамки патриотизма. Автору не стыдно признаться и в том, что стараясь строго следовать исторической хронологии событий, Ему иногда все же приходилось сознательно передвигать время действия, так скажем, оперировать датами и фактами встреч тех или иных героев романа. Это сделано не по причине исторической безграмотности, а для максимальной концентрации книги, боязни потери читателя или слушателя на полпути. Это право автора книги, жанру которой трудно подобрать емкое и всеохватывающее определение. Профессиональные книготорговцы называют такие произведения ретродетективами. Может быть, они правы? С уважением к читателям и слушателям Вячеслав Каликинский. Часть 1. Пролог. Шанхай, 1905 год. А сама покидая Шанхай после разгрома окопавшихся в генеральном консульстве Японии коррупционеров. Обещал, что семья Гасфера вернется к нему максимум через 2-3 недели. Так в конечном итоге почти получилось. Получив весточку о скором приезде жены и сына, Берг с головой погрузился в радостные хлопоты. Три недели пролетели для него в ожидании встречи. Мистер Кеннет из Шанхайского бюро недвижимости сумел угодить клиенту, подобрав для него весьма удобный дом с большим участком в престижном британском сеттельменте. Двор, обнесенный высоким каменным забором, был абсолютно пуст, не считая небольшого флигелька в дальнем углу. Со временем Агосфер рассчитывал поселить там будущую прислугу. Пустота двора только порадовала Агосфера. Разбить сад в Шанхае при наличии денег не было проблемой. Тот же Кеннет, воодушевленный солидными комиссионными, подсказал ему адрес садоводческой фирмы. «С теми, как и с мебельщиками удалось быстро договориться», и одновременно с мебельными подводами к дому на Баблингроуд потянулись повозки с плодородной землей, саженцами растений и деревьями крупномерами. Соседи-англичане только фыркали, удивляясь невиданным темпам работ землекопов и садоводов, трудившихся у нового соседа с утра до поздней ночи. Зато и двор уже через несколько дней было не узнать. Там появился декоративный пруд с рыбками, причудливые дорожки, засыпанные песком, Пышные кустарники, обещающие обильное цветение уже в будущем году и даже несколько южных деревьев. И когда из Нагасаки пришла долгожданная депеша от Настеньки, дом и сад были практически готовы. Узнав точную дату и час прибытия долгожданного парохода, Агасфер поспешил в порт. Грузопассажирский пароход из Нагасаки, как это обычно водится, опоздал часа на три. Вооружившись биноклем, Агосфер увидел название долгожданной посудины еще до того, как ее взяли в оборот два трудолюбивых буксира. А вот Настя с сынишкой Агосфер сколько не старался разглядеть среди небольшой кучки пассажиров на палубе, не мог. Да и то сказать, пароход явно был больше грузовиком, нежели пассажирским судном. Практически вся палуба была заставлена ящиками, бочками, кипами мешков. Агосфер покачал головой. куда смотрел портовый инспектор в Нагасаки. Случись в пути даже небольшой шторм, вся эта мешанина груза посыпалась бы за борт. Тем временем буксиры развернули судно и, упершись носами в его левый борт, дружно выбросили из труб клубы дыма. Поглядев по сторонам, агосфер определил место, куда буксиры приткнут пароход. Как раз там вспыхнул взрыв ругани. Портовый инспектор крыл почем зря машиниста парового крана, припоздавшего перенести подальше от края причала огромную кипу мешков. Машинист, наполовину высунувшись из кабины, отругивался. Между тем полоса грязной воды с плавающим мусором между причалом и приближающимся бортом парохода неуклонно уменьшалась. И тут агосфер увидел Настю. Держа сынишку на руках, она махала Бергу рукой и показывала малышу отца. Вот пароход коснулся кормой причала, и в этот момент Агасфер услыхал предостерегающий крик портового инспектора. Обернувшись, он увидел, что крановщик в нарушении всех правил пытается сдвинуть кипу мешков на причале стрелой. Зубчатые колеса крана скрижетали и готовы были вырваться из направляющих рельсов. Труба крана отчаянно дымила, двигатель ревел и трясся, а стрела, сдвинув лишь верхушку кипы, дрожала от напряжения. Агасфер тоже помахал улыбающейся Насте и сыну, и вдруг увидел, как исказилось ее лицо, повернутое куда-то в сторону. Одновременно он услышал душераздирающий скрежет металла и звон, лопнувшего на кране бокового троса. Его оборванный конец с хищным жужжанием пронесся над головами встречающих и хлестнул по пирамиде бочек на корме только что причалившего парохода. Одновременно борт парохода с треском ударился о край причала. Время словно резко замедлило свой бег. Бочки на борту парохода от удара троса и толчка медленно качнулись, Затрещала и стала лопаться, удерживающая их сеть. И также неестественно, медленно, пирамида дрогнула и стала рассыпаться в нескольких сажениях от женской фигуры с ребенком на руках у фальшборта. Настя! закричала Гасфер, отчаянно показывая нападающие цилиндры бочек и отрешенно понимая, что бежать-то жене, собственно, некуда. Поняла это и Настя, отступая по узкой палубе от накренившейся в ее сторону смертельной пирамиды. Сеть звонко лопнула, и тяжелые бочки с грохотом начали сыпаться на палубу, сметая все на своем пути. Удерживая одной рукой сынишку, Настя рвала тяжелый клинкет палубной надстройки, но тот поддавался слишком медленно, первая бочка была уже у ее ног. Клинкет — водонепроницаемые двери на кораблях, которые двигаются в особых направляющих рамах. Настя надломленно вскрикнула, и, падая, успела вбросить тело сына в спасительную щель приоткрывшегося клинкета. «Настя!» Но Насте уже не было видно. А по палубе, где она только что стояла, тяжело прыгали и сталкивались огромные цилиндры. Несколько бочек, сломав фальшборт, рухнули на причал. От одной агосфер едва успел увернуться. Это словно разбудило его. Он ринулся к борту, попытался вскарабкаться на пароход. Кто-то оттаскивал его что-то предостерегающее крича, а агосфер, не оборачиваясь, ударил назад тяжелым протезом левой руки. Каким-то образом ему все же удалось забраться на палубу, и он рванулся к груди бочек, накрывшей Настю. Здоровой рукой он принялся сдвигать тяжеленные бочки, используя протез левой кисти как рычаг. Часть бочек треснула, из них что-то текло. Теперь в агосфера вцепилась опомнившаяся палубная команда. Еще не понимая объяснующегося мужчину, его оттаскивали, били, ругали. Подскочивший боцман сунул в лицо агосферу револьвер. Не обращая на оружие внимания, Берг кричал и продолжал раздвигать бочки. И только когда из-под очередной бочки показалась раздавленная рука и легкая прядь пепельно-белокурых, перепачканных мазутом волос, команда притихла, и после минутной паузы стала помогать агосферу освобождать из-под смертельной тяжести разломанное тело его погибшей жены. Бочки откатывали, сбрасывали, сдвигали. С каждой убранной бочкой тело Насти открывалось все больше и больше. Один раз ему даже показалось, что ее нога шевельнулась, и он рванулся вперед, Но боцман, положив на плечи агосфера тяжелой ладони, удержал его на месте. Шепнул, — Крепитесь, сэр. Осталось две бочки, и вы сможете увидеть ее лицо. Только я, сэр, настоятельно рекомендую вам не смотреть. Но отворачиваться агосфер не стал. И, увидев смятое, раздавленное лицо Насти, он дико закричал, рванулся вперед, попытался поднять тело за плечи. Его с трудом оттащили, загораживая мертвое тело. Услыхав где-то совсем неподалеку детский плач, Госфер тут же вспомнил о сыне. Он резко обернулся, определил источник крика, отпихнул клинкет, выхватил Андрейку из чьих-то рук, торопливо ощупал руки, ноги, прижал к себе и без сил опустился на палубу. А сынишка рвался из рук. Звал маму, отпихивала Гасфера. А тот словно выключился. Он не мог потом вспомнить, как сошел на берег, как вместе с сыном уселся прямо на причал, оказавшись рядом с подлетевшей каретой скорой помощи. Доктор с санитарами пытались отнять у него сына, осмотреть, убедиться, что ребенок цел. Медики с опаской поглядывали на изломанный в борьбе с бочками протез левой руки мужчины, из которого хищно торчал надломленный стержень. Иногда Гасфер поднимал голову и пытался разглядеть палубу корабля, где его Настю уже накрыли брезентом, безучастно поглядывал по сторонам на собравшуюся толпу. Потом из этой толпы появилось чье-то знакомое лицо, он долго не мог вспомнить, кто это. Человек со знакомым лицом решительно раздвинул толпу, уселся рядом, обнял за плечи, легонько тряхнул. «Вы не узнаете меня, мистер Берг? Я Форест». Гарри Форест, мы недавно работали с вами в японском консульстве. Позвольте увезти вас отсюда, мистер Берг. Я никуда не пойду, помотал головой Агасфер. Здесь моя жена, моя Настенька. Я знаю, мистер Берг, и приношу вам самые искренние соболезнования. Но вам надо уйти отсюда. У вас еще есть сын. Вы позволите мне взять его на руки? Вам это. Будет трудно. Порост смущенно кивнул на изуродованный протез. Кроме того, вы можете поранить разбитым протезом мальчонку. Помогите мне встать, попросила Гасфер. Андрейку я понесу сам. Как скажете, мистер Берг. Куда вас отвезти? У меня тут автомобиль. Домой. Я купил для жены дом. Туда. Домой. — Очень хорошо. А где ваш дом? — Скажите мне адрес. — Адрес, понимаете? — А Настя? — Погодите, я не могу оставить ее тут. Я никуда не поеду без нее. — Не волнуйтесь, мистер Берг, мы все сделаем. — Поможем. — Со мной мои люди, они сделают все как надо. Форест помог Агасферу встать. Придерживая ребенка, повел сквозь толпу к автомобилю. С тревогой, посматривая на мальчишку, тот словно окостенел на здоровой руке отца, махнул рукой доктору, велел сесть в автомобиль рядом с эгосфером. Доктор из службы скорой помощи слегка поморщился. У него была своя работа. Однако он не решился спорить с человеком из британской остынской компании, это было бы неосторожно. Когда автомобиль остановился у нужного дома на Баблингроуд, Форест уже без спроса взял потерявшего сознание мальчишку на руки, Занес в дом. А ага сфер кивнул на лестницу. Детскую комнату для сынишки он обустроил на втором этаже рядом со своей спальней. В доме еще чувствовался легкий запах краски и новой мебели. Форест положил мальчика на кровать, оглянулся на доктора, уступил ему место. Через несколько минут доктор разогнулся, щелкнул замком с У ребёнка нет видимых повреждений, если не считать пары царапин, не опасных для жизни. Однако совершенно очевидно, что мальчонка перенес глубокий шок. Я напишу вам адрес здешнего детского доктора, он очень хороший специалист. Очевидно также, что ребенку нужен постоянный присмотр, сиделка или сестра милосердия. Агасфер тупо покачал головой. «У меня в Шанхае никого нет, доктор. Может, вы порекомендуете кого-нибудь?» Попробуйте обратиться в католическую миссию, сэр. Это близко. Вы ведь католик? Агасфер отрицательно покачал головой. Православный. Я не думаю, что в Шанхае есть православный приход, мистер. Задумался доктор. Впрочем, какая разница. Кстати, вот визитная карточка похоронного бюро. Свяжитесь с ними, они все сделают в надлежащем виде. Вашу супругу, ее тело. «Отвезли в морг больницы святого Иосифа, но прежде, повторяю, вам нужно позаботиться о сыне. Я сделал ему инъекцию легкого снотворного, часа три он проспит. К моменту пробуждения желательно решить вопрос с сиделкой и, конечно, с детским доктором». «Вам бы тоже не помешал врачебный осмотр, мистер. Вы весь в крови, на правой кисти видны глубокие раны». «Не надо. Потом». «Займитесь им, доктор», — приказал Форест. «А вы помолчите, мистер Берг». Хотите потерять вторую руку? Этим вы мало поможете своему сыну. Доктор заставил Гасфера снять сюртук и сорочку, отстегнуть протез. Он наложил несколько швов на самые глубокие порезы на правой руке, остальные залепил пластырем. «Культ левой руки тоже надо показать хирургу?» Он покачал головой. «Не пристегивайте пока протез. Культ сильно опухло. Возможно, трещины в лучевой кости». — Да и сам протез, боюсь, уже отслужил свое. — Я провожу вас, доктор, — вызвался Форест. Когда он вернулся наверх, а Гасфер так и сидел на краешке кровати сына, бездумно глядя в окно. — Пойдемте вниз, — предложил Форест. — Я тоже немножко понимаю в медицине и вижу, что вам нужна добрая порция виски и сигара для прочищения мозгов. — В доме есть спиртное? В столовой Форест безошибочно достал из буфета нетронутую бутылку бренди. — Два бокала. Поискав лед, махнул рукой, налил агосферу и плеснул на дно себе. — Пейте до дна, — велел он. — Считайте это лекарством. — Значит, у вас в Шанхае нет ни друзей, ни хороших знакомых, — констатировал Форест, поставив пустой стакан. — Это плохо. Хотя, учитывая ваш род деятельности, ничего другого, собственно, трудно ожидать. — Вы ведь как-то связаны с японской разведслужбой? Можете не отвечать, мистер Берг. События в японском консульстве, в которых я принимал участие, говорят сами за себя. Слушай роман в полном отрыве. Мне, собственно, все равно, на кого вы работаете. Я оказался на причале волею случая и помог вам, как белый человек, белому человеку. Вы мне симпатичны, мистер Берг, но это, к сожалению, не означает, что я готов бросить свою службу в боик и сделаться вашей сиделкой даже на первое время. Боик? британская Остинская компания в шанхае отделение этой компании с ведомо правительства англии и под его покровительством занималось поставкой опия из индии моему начальству это не понравится я уверен так что вам придется брать себя в руки и решать свои проблемы самому мистер берг я знаю форест встал чтобы снова наполнить бокалы мимоходом глянул в окно — А что за китайчонок отирается возле вашего дома, мистер Берг? — неожиданно спросил он. — Когда мы приехали, он сидел прямо на крыльце, а сейчас, гляжу, перебрался к дому напротив, но не спускает с вашей двери глаз. Агосфер равнодушно глянул в окно, пожал плечами. — Понятия не имею. — Ну и черт с ним, — решил Форест. — Итак, подводим наши невеселые итоги. Сейчас я покину вас, но по дороге в свою контору заеду к докторам, детскому и хирургу. Обеспечу их визита, И, конечно же, заскочу в католическую миссию насчет сиделки. Не думаю, чтобы в миссии согласились на постоянный присмотр, но несколько дней я вам могу гарантировать. Поговорю кое с кем из приятелей, может, у них есть на примете приличная белая женщина. Но и вы тоже ищите сиделку, мистер Берг. Белые порядочные женщины не рыщут по шанхаю в поисках работы. Спасибо, мистер Форест. Можно просто Гарри, если не возражаете. «Теперь похороны вашей супруги». «Ну-ну, мистер Берг, возьмите себя в руки, черт побери!» Форест грубовато похлопал агосфера по плечу. «Слезами горю не поможешь, увы». «Так вот, похороны. Позвоните по телефону в похоронное бюро, я думаю, все решится с их помощью». «Удивляюсь, что эти стервятники до сих пор сами не нагрянули сюда. Обычно они дежурят в больницах и моргах». «Ага, звонок в дверь. Готов поспорить, что это из похоронного бюро». «Я сам открою, мистер Берг». Форест вернулся с неким господином в черном фраке с профессионально скорбным выражением лица. — Ну, не буду вам мешать, мистер Берг, — засобирался Форест. — Я оставляю на столе свою визитную карточку. Звоните, если что. Перед уходом он плеснул агосферу еще бренди и многозначительно убрал бутылку в буфет. С гробовщиком агосфер договорился быстро. Получив полный карт-бланш на организацию похорон, господин в черном фраке несколько повеселел. Пряча аванс, он лишь поинтересовался. «Дорогой сэр, мистер... Э, Берг, если не ошибаюсь, соберитесь с духом. У меня к вам не слишком деликатный вопрос. Дело в том, что лицо вашей супруги сильно пострадало во время несчастного случая. Ее, конечно, можно похоронить в закрытом гробу. Либо нашим бальзамировщикам придется изрядно потрудиться, восстанавливая лицо, что потребует не только дополнительных расходов, но и времени, как вы понимаете. «Так как прикажете, мистер Берг?» «Я не хочу, чтобы мою Настю заколачивали в ящик. Я хочу увидеть ее». «Понимаю, сэр. В таком случае я попросил бы вас дать мне фотографию вашей несчастной супруги». «У вас нет фотографий?» «Что ж, наши специалисты попробуют справиться без нее». «У вас не будет больше пожеланий, сэр?» А Гасфер покачал головой, но когда гробовщик уже начал с поклонами пятиться к двери, вдруг вспомнил. «Ах, да, Настенька, моя жена очень любила березы. Возможно ли подобрать место на кладбище под березой?» «Все, что угодно, сэр. Это не проблема. Наша фирма добудет вам березку, даже если людям придется ограбить императорский сад. Не волнуйтесь, сэр. Выпроводив гробовщика...» а Гасфер снова поднялся к сыну. Убедившись, что тот крепко спит, он принялся бесцельно ходить по дому, который сегодня был готов к тому, чтобы принять радостную и счастливую семью. В дверь опять позвонили. Как оказалось, одновременно прибыли вызванные Форестом детский доктор и хирург. Профессор-педиатр Сановита отдуваясь прописал мальчику покой, постоянные присмотры и какие-то успокаивающие порошки. Хирургу не понравился вид культи у агосфера. Он долго щупал ее, корил пациента за неосмотрительность и под конец прописал какую-то мазь. Последним визитером была монахиня из католической миссии. Узнав, что в доме католиков нет, она совсем было собралась уходить, однако крупный гонорар за неделю беспокойства сделал ее более веротерпимой.